9 Сон Йон открыл глаза и уставился в небо. Небо было вечернего цветающим, с редкими подмигивающими ранними звёздами. Молодой человек пошевелился и охнул Все мышцы болели, будто его палками колотили. Присел, покряхтывая, как старик а просто тело отлежал на камнях. Вот разморило его и не заметил, как задремал. Нахмурился, с недоумением разглядывая и отряхивая влажную испачканную одежду. Лицо соднило то ли от поджарившего солнца, где шляпа, то ли от стенувшей кожу соленой воды. И вообще, он что, напился и... и полез в море? Нарушил запрет шаманки? Но много больше нарушения запрета и неясного возмездия в будущем молодого человека беспокоило что-то еще. Казалось, он позабыл нечто очень важное. Сон Йон огляделся в поисках подсказки, но старшую ныряльщицу заметил не сразу. Женщина неподвижно сидела поодаль на корточках, не сводя с него глаз. Это смутило и рассердило. Не привык, чтобы кто-нибудь наблюдал за ним. Тем более во сне. «Эй, — сказал Сон Йон, ты что здесь делаешь?» Не вставая, женщина поклонилась ему. «Ждала, когда вы проснетесь, господин». Поклон вышел очень почтительным, с касанием ладонями земли, вернее, камней. Необычно для дерзких местных женщин, особенно Хэньо. «Хэньо!» Сон Йон резко обернулся, обшаривая глазами берег, пустой склон. где «Где она?» «Девочку унесли домой». «Унесли? Значит...» «Это значит...» смятение видимо, отразилось на его лице, потому что женщина поспешно добавила. «С ней все в порядке. Не беспокойтесь, господин. У нас каждую неделю кто-нибудь дотеряет знания Вы вовремя вытащили ее. Хана обязана вам жизнью». «Ох...» Уже привставший молодой человек чуть не осел обратно от облегчения. Лишь гордость помогла ему всё-таки подняться и, пошатываясь, выпрямиться. Он оказался лицом к лицу с морем. С вызовом уставился на необъятную водную гладь. «Ну, и что дальше? Я скончаюсь теперь от скоротечной чахотки? Буду биться в подучии? Умру, угостившись каким-нибудь здешним диковинным овощем или неизвестным морским гадом? Или меня утащат в глубины твоей русалки?» Нахмурившись ещё больше, Сонён потёр лоб. Что-то крутилось в голове, какое-то неясное воспоминание, забытый сон. И когда это ему снились подводные ткачихи, да ещё в таком количестве, сияющие изумрудные глаза, волосы, клубящимся туманом, множество белых рук, протягивающих ему Эх, ничего уже не вспомнить. Как ваше господин? спросила Хэньо издали. «Прекрасная», — раздраженно ответил Сон Ён. «Каким может быть здоровьице после длительного пребывания под водой? Впервые со времен мальчишеских споров кто всех дольше не вынырнет. Да еще после многочасового забытья на каменистом берегу под палящим солнцем. Если уж это сидело, выжидая, когда он проснется, могла бы и от солнца заслонить. А то он теперь так раскис, что еле ноги переставляет чувствуя каждую косточку, каждую жилку, налившегося чугуном тела. Стыд-позор для молодого сильного мужчины. «Ай!» Суньон едва не упал, поддержала подскочившая ныряльщица. Он зажмурился, вцепившись в её крепкое плечо, пережидая головокружение. Придя в себя, смущенно попытался отодвинуться. Женщина не дала. Сказала твёрдо. «Я помогу господину добраться до дома». Хорошо, что берег был пуст, и никто не видел, как он ковыляет, опираясь на невысокую хэньо. Дорога тянулась просто бесконечно, а сил оставалось все меньше. Сон даже начал считать шаги. Это что, уже приближается расплата за нарушение запрета? Только бы не упасть. Упал он перед воротами. Успел увидеть приближающиеся к лицу камни дороги, услышать чей-то испуганный крик. Удара о землю уже не почувствовал. «Твоя вина», — вновь сказала бабушка. Хана была согласна. Все из-за ее непослушания до обмана. Но от многократно повторенного упрека чувствовала большое желание огрызнуться. А кто его просил в воду лезть? Подумаешь, спасатель какой нашелся. Кинулся в море, несмотря на запрет. Надо было головой думать. Кругом опытные ныряльщицы. А он просто столичный мальчишка сроду морской воды не нюхавший. Наоборот бы радовался, что она, упрямица и поперечница, потонула, перестав ему досаждать. Не на кого было бы личика свою белое кривить и ножкой топать. Но нашёл её именно он. Вот и лежит теперь третий день в лихорадке. Благодарные хыньо таскают к дому сцельных еду, овощи с огородов, да долю со своих уловов, какую каждая сама себя определила. И бабушка там почти безвылазна. Ещё и шаманку без конца призывает. Вчера даже буддийского монаха приводили. Боязно сделалось. Уж не конец ли для парня настал? Ахана слоняется поодаль. Внутрь заглядывает, но не заходит. Понятно же, что домочадцы Кима тоже считают её виновной в приключившемся с молодым господином. Только к выходящей за ворота бабушке подскакивает, в лицо заглядывает, пытаясь по мере её озабоченности определить насколько плохи дела. Вон, суматоха какая-то началась. Из дома выскочила служанка, понеслась по двору, размахивая руками и что-то причитая. Слуга-мужчина, такой молчаливый и незаметный, что хана до сих пор его имени не знала, вытягивая шею, заглядывал в дом. Руки за спиной от переживаний прямо в узел завязаны. Несущая плошку женщина оттолкнула его плечом. Слуга качнулся и вновь занял свой пост сторожа. «Неужели хуже стало? Или и вовсе?» Хана съехала спиной по камням ограды и уставилась на собственные вытянутые ноги. Так и сидела, тараща глаза и уже не реагируя на суматоху в доме, пока из ворот не вышла бабушка. Поглядела сверху на внучку, пристукнула палкой. Сказала хмуро «Расселась тут. Твоим видом только духов пугать. Вставай, домой пошли». По-прежнему, глядя на ноги, хана поднялась и поплелась впереди по уже до камешка изученной дороги. Слушала покашливание до постукивания палки за спиной. Боялась обернуться и спросить боялась. Наконец бабушка произнесла недовольно. «Да жив он, жив твой паренек!» Очнулся, сразу есть захотел. Аж пару ложек супчика одолел. «Правда?» Внучка так резко остановилась и крутнулась на месте, что чуть не упала. Схватилась за костлявую старушечью руку. «Правду говоришь, бабушка!» «Еще не хватало, врать тебе. Ты наш управляющий, что ли? Живой!» Сощурившись, бабушка хмуро смотрела на море. То уже три дня не могло успокоиться. Нежданная непогода. «Вот нарушение зарока, как сказалось-то!» А вроде парень такой сильный да здоровый. Хана втянула голову в плечи, ожидая привычного «А всё ты и виновата». Но озабоченное лицо старой ныряльщицы неожиданно прояснилось. «А может, и к лучшему. Может, не поторопился он вовсе, а всё вовремя сделал. Раз уж такие времена наступают». «А? Пойдёшь к ним вечером, отвар отнесёшь» чтобы отцу в ноги, а парня с ложечки кормить. Поняла? Пришлось кормить. Не тем же, правда, вечером и не на следующий день. Через пару. Когда Ханна прибежала с очередным целебным отваром, Суньон сидел на топчине во дворе, обложенный подушками и одеялами. «Упрямец», — шепотом пояснила служанка, — «ни за что не хотел больше лежать в доме. Душно ему, видите ли, и темно». Косясь на прикрытые двери, а ну-ка сам министр Ким объявится и на неё накинется с руганью, хана несмело приблизилась к молодому господину. Неловко поклонилась. «Вот. Бабушка тебе передала. Ни слова, ни взгляда. Ровно и не видит её. Эк, обиделся, что его тогда не послушала. Или злится, что из-за неё зарок нарушил, с чего и пострадал». Минхва подбадривающе покивала ей и удалилась на цыпочках. Помедлив, девушка налила отвара в кружку, попыталась всунуть в руку больному. Тот не оттолкнул, но и не взял. «Ну, попей давай», — неловко пробормотала Хана. Поднесённую губам кружку парень тоже не заметил. Тёмный отвар потёк по неподвижным губам. Хана напомнила себе, что он болен. А больные, как известно, люди мало того, что немощные, так ещё и до капризные. Пришлось таки взять ложку. Усевшись сбоку, опять попыталась влить злосчастный отвар в сухие губы парня. Ещё и приговаривала при этом, как маленькому. «Вот, давай потихонечку, подую, чтобы не обжёгся. Давай полегонечку, давай помаленечку. Ай, молодец, ну что ты за молодец у нас?» Тот вроде не слушал её, даже глазом не косил, но в нужный момент послушно приоткрывал рот и медленно, с трудом глотал. Всё на море, не отрываясь, смотрел. А Хана на него. Побледнел, похудел. Скулы, ключицы и запястья вон как выпирают. И глаза ввалились. А какие ресницы у него, оказывается, длинные, прямо как у девушки-красавицы. если дотронуться наверное «Пальцем щекотно будет». Не меняя выражения лица, даже и взглядом не поведя в ее сторону, Сон Йон сказал ровно. «Я так хорош». Вздругнувшая от неожиданности, Хана отпрянула, будто ни слова он произнес, а кулак занес. Конечно, пролила при этом очередную порцию драгоценного варева. Зашипела с демонстративной досадой. Вот, мол, готовили, тащили, и такая незадача вновь поднесла к его губам ложку. «Пей, пока совсем не остыло Сон Йон, скривившись, отвернул голову. Девушка с терпеливым вздохом потянулась промокнуть его рот и подбородок. Не ожидала, что больной дернется, перехватит ее руку. Да еще и прошипит гневно. «Ты чего меня трогать вздумала?» Хана поморгала растерянно. Потом очнулась, озлилась, рывком высвободив руку, вскочила сдался ты мне трогать тебя сам теперь пей и не выделывайся бабушка глаз не смыкала всю ночь лекарства готовила а ты тут роже кривишь никакого уважения к старости никакой благодарности лишь бы спеть свою дворянскую показать глаза сонньона блеснули он произнес вроде бы с удивлением наконец то все как было ты и слово она тебе десять А я уж опасался, что после утопления у тебя что-то с головой случилось. Уж слишком ты добрая да тихая». Уже донесшуюся до ворот девушку эти слова будто стреножили. Хана постояла, глядя в землю, посопела, повернулась и поклонилась низко. «Спасибо, что вытащил меня. и И мне очень-очень-очень жаль, что ты заболел». И стрелой из ворот. И впрямь что-то с её головой приключилось. С чего это вдруг она принялась красоту в нём выискивать? Ведь с самого первого взгляда было понятно. Внешность его ей не по вкусу. Только и хорошего — рост. Но попробуй опять же такого здоровенного прокорми. И польза от него не может даже себе на рис заработать. «Но он тебя спас». Эти слова, казалось, кто-то произнёс вслух. Хана даже остановилась, оглядываясь морили вновь начавшая улыбаться, — шепнула ей на ухо. «Или принёс ветерок, обвеявшее и горевшее лицо?» «Или невидимый покровитель Кимов напомнил, что приглядывал и будет приглядывать за этой семьёй, а заодно и за теми, кто вредит его подопечным?» «Ох!» — вздохнула Хана. «Да знаю я это! И как теперь вернуть ему долг?» Не только у мелкой Хэньо что-то с головой, но и у него самого тоже. Болезнь, изрядно потрепав его в назидание, как тигрица непослушного тигрёнка, выместила своё возмущение и отступилась. Может, потому что он уже не слабый болезненный ребёнок, а взрослый сильный мужчина. Или потому что срок снятия запрета и без того был не за горами. Минхва рассказывала, что он бредил и метался. Все пытался встать. Мол, ждут его, зовут. Куда-то он обязательно должен добраться. Он этого не помнил. Зато помнил другое. Другого себя. Огромного, мощного, всесильного. Одним движением преодолевающего тысячу ли. Прозревающего бездонную толщу вод и бесконечный хоровод солнца, луны и звезд на небе. Видящего одновременно все происходящее, на множествах подвластных ему островов и в тысячах тысяч ручьев, озер и рек, испечривших землю. По одному движению его пальца начинали танцевать волны. Выдох его превращался в ураган, срывающий крыши домов и уносящий лепестки людских суденышек в неведомую даль. А когда ему вздумалось как следует потянуться и повернуться, вздрогнуло само основание суши. Конечно, после такого, назови это сновидением, бредом или даже кошмаром, возвращаться в крохотное, да еще пылающее огнем болезни тела не было совершенно никакого желания. Он уже практически отбросил эту бесполезную, слабую оболочку. Разве жалеет бабочка о своем коконе? Но кто-то произнес, беззлобно и понимающе. «Нет, еще слишком рано». И Сон Йон вернулся в своё тело, сам в себя. Это было тяжело, больно, горячо и очень-очень тесно. До того тесно, что он чуть не задохнулся, как заживо запертый в гробу. Лишь когда его вынесли наружу, и он увидел море, у наконец, отступило. Главное, когда он открывал глаза, море тоже глядело на него. А ночью было достаточно и того, что оно напивало ему свои извечные колыбельные. Люди. Людей он практически не замечал. Так, крутится вокруг какая-то надоедливая мелочь. Поначалу он даже не понимал смысла обращенных к нему слов. Не сопротивлялся прикосновениям и заботе лишь потому, что не мог привыкнуть и управлять своим крохотным тельцем. Ладно, пусть беспокоит, но и служат ему одновременно. Потом он начал различать лица, вспоминать имена. Вместе с этими новыми, старыми умениями стали возвращаться и чувства. Этих я терплю. Это мне симпатично. Этот мой отец. Но почему-то я не испытываю перед ним прежнего благоговения и робости. Теперь я вижу, он немощный, полностью зависящий от меня старик, подолгу сидящий у изголовья постели. Я даже научился терпеть, и не сбрасывать со лба его тревожную руку. Воспоминания о пережитом, захватывающем и грандиозном уходили в глубины памяти. Это лишь сон, удивительный волшебный сон, порожденный чересчур долгим погружением, а потом еще и приукрашенный бредом. Его упорное нежелание принять гибель девчонки, потраченные силы, удушья, его триумф, наконец болезнь переработала в образ огромного, всемогущего духа, божества. всё это он разумно и логично растолковал самому себе, когда уже уверенно шел на поправку. Не в его привычках оставлять что-то непонятным, в том числе и непонятные чувства. Например, то, с каким он наблюдал за нерешительно приближавшейся хыньо. Он ощутил ее присутствие сразу, как чувствовал все последние дни. Всё равно, что следить за перемещающимся во тьме огоньком свечи. Хочешь, не хочешь, а взгляд притянет. Может, подобная связь образуется между спасителем и спасённым, как у любящей матери и ребёнка. Конечно, он не планировал хм, удочерять некую вредную девицу, но пока придётся допустить такое объяснение, раз другого варианта на ум не пришло. Искоса, не поворачивая головы, Сон Йон следил за девчонкой. Непривычно тихая, нерешительно посматривающая на него. Она вполголоса переговаривалась со служанкой. Глаза стали больше от тёмных кругов. Лицо спало и побледнело. Может, сама болела не меньше его, ведь столько времени провела в море бездыханной. Спрашивать, не являлись ли ей некие диковинные видения, было глупо. Интересоваться самочувствием какой-то ныряльщицы ниже его достоинства. Поэтому он попросту молчал. Отвар, который передала старая Хэньо, имел отвратительный вкус. Глотать приходилось с большим усилием. Да ещё страшно тянуло поддразнить необычно смирную девчонку, дышавшую в ухо, искательно заглядывавшую в глаза, приговаривающую нечто глупое и детское, но успокаивающее и терпеливо сносящую его молчание и капризы. Даже улыбнуться захотелось. Ровно до того момента, когда она придвинулась вплотную, и начала вытирать его губы. Вот тут-то Сон Йон внезапно осознал, что уже полностью вернулся в собственное тело. А ещё то, что это тело мужское, и что молодая девушка со свежей, пусть и излишне тёмной от солнца кожей, с влажными глазами и весёлым ртом, сидит к нему очень близко. Хотя и не настолько, как хотелось в данную минуту. Да ещё не кстати, или наоборот, кстати, всплыло старое воспоминание. Она же с распущенной косой, безбоязненно одевавшаяся на берегу. Оставалось только дышать глубже и ровнее, терпя и дальше её бесхитростную заботу. Или предпринимать некие действия. На первое не хватило сил, на второе — смелости. Поэтому он выбрал третье, вызверился на неё. Мелкая отреагировала, как и ожидалось. Отскочила, зафыркала, заголосила. Зато он смог перевести дух и даже посмеяться над ней и над самим собой. Внутренне посмеяться, разумеется. Снаружи оставаясь по-прежнему невозмутимым. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Сон Ён вновь перевел взгляд на воду. Видеть море стало вдруг такой же жизненной необходимостью, как и дышать. Словно один вид изменчивой глади придавал ему сил, притягивал, настолько, что уже спустя пару дней, отмахиваясь от причитающей служанки, он решился на прибрежную прогулку. Правда, поначалу ему потребовалась помощь. Старый слуга отказывался и кидался в ноги до тех пор, пока министр, наблюдавший за представлением, не приказал помочь молодому господину в прогулке. Соньон рассеянно поблагодарил отца. Добрались до берега не скоро. Поначалу он отталкивал помогающие руки, но к концу пути уже откровенно висел на плече слуги. Измученный, мокрый от слабости, но страшно довольный, Сон Ён сидел на большом камне и глядел на море. Казалось, оно тоже радовалось встрече. Волны пританцовывали, скользили, пытаясь дотянуться до его ног, обдавали праздничным фейерверком мелких брызг. Сон Ён жмурился, дышал полной грудью, и был совершенно счастлив. Почему раньше морская стихия представлялась ему чуждой и угрожающей? Видимо, просто давний запрет пробуждал в нем подспудный страх. Через несколько дней он уже отверг помощь слуги. Правда, преданный старик все равно крался следом, испуганно присаживаясь за пригорок или камень, каждый раз, когда молодой хозяин оборачивался. Но вскоре Сон Йон и думать о нем забыл. Наслаждался прогулкой. Его даже не раздражали промокшие туфли. Он попросту снял их, повыше завернул штанины и побрел по щиколотку в воде, сделав вид, что не слышит стон верного слуги. «Судя по всему, вы совершенно поправились».